Глава вторая. Новый дом. Резко открыв глаза, Кай наконец-то проснулся. В нос тут же ударил приятный, ласкающий запах чего-то незнакомого. Вероятнее всего, это были странные высушенные листья, связка которых висела прямо над ним. Кай осмотрелся. Он лежал на твердой, но удобной кровати в скромной комнатушке. Рядом обнаружились стул и маленькая тумбочка. на которой лежали различные медицинские инструменты и стояли пузырьки с лекарствами. «Меня сюда принесли?» — промелькнула мысль. «Интересно, кто же это такой добрый решил помочь?» Тут он осознал, что практически не чувствует боли, а ведь еще свежими оставались воспоминания о вселении в тело, что пылало от полученных травм. Но теперь все было по-другому. Взглянув на свои руки, парень увидел, что те перебинтованы странной тканью, которая плотно прилегала и крепко фиксировала конечности. Естественно, это напомнило юноше о такой технологии, как гипсование. Вдруг снаружи раздался скрип досок, и сразу открылись двери. Повернув голову, Кай увидел симпатичную девушку. В руках она держала широкую миску с чем-то крайне приятно пахнущим. Почему-то при взгляде на незнакомку у Кая появилось ощущение домашнего уюта. Заметив, что парень очнулся, Улья замерла, а ее глаза расширились от изумления. Сразу же после этого она подбежала к кровати, поставила миску на тумбочку и обняла брата. — Как же я рада, что ты нашелся, Кай! — заплакав, радостно заговорила девушка, а затем, всхлипывая, продолжила. «Прошел целый год, как ты пропал в диких горах. Мы мы даже решили, что ты погиб. Но я верила!» Кай оторопел. Он не знал, что сказать, и сидел, открыв рот, ибо даже тот прошлый владелец его тела ничего не помнил об этой девушке, а тем более не ведал ни о каком исчезновении в горах. «Вероятно, его с кем-то спутали». А то, что другого парня также звали Кай, не слишком уж странно, так как в их стране это имя распространено среди мужчин. Нужно было придумать, что делать. «Кто ты?» Наконец решившись, растерянно произнес он «И где я?» Обнимавшая его девушка, которая едва перестала плакать, резко отстранилась, по-прежнему удерживая парня за плечи. «Ты... ты же Кай!» «Так ведь?» — испуганно спросила Улия. «Ага», — кивнул парень, — «но, кажется, я больше ничего не помню». «Как же такое?» — шокированная девушка прикрыла ладошкой рот. «Разве ты не узнаешь меня, твою сестру, Улию?» Парень грустно помотал головой. «Я помню, что лежал в какой-то канаве, и у меня очень сильно болели руки, и...» «И на этом все...» Странно, но только сейчас он понял, что говорит совсем не на земном языке, но при этом изъясняется, как на родном, без каких-либо проблем понимает девушку. «Святые небеса!» — прошептала Уля и сразу резко подорвалась. «Подожди здесь, я скоро приду, никуда не уходи!» Девушка кинула еще один взгляд на забывшего ее братца. Выскочила из комнаты и, судя по звуку шагов, спустилась куда-то вниз. Больше Кай ничего не слышал. «Что ж, для начала неплохо», — кивнул себе парень. Прекрасно понимая, что в этом мире он никому не нужен, а уж тем более с такими-то травмами, что не позволят ему и пару дней прожить, Кай решил соврать. Невероятное везение заключалось в том, что юношу перепутали с чьим-то братом, Это словно неспослано ему кем-то намеренно. Не воспользоваться таким шансом хотя бы для того, чтобы нормально излечиться, он не мог. Но для себя определил, что как только восстановится, обязательно отплатит этим людям за их доброту. Вскоре девушка вернулась, но уже не одна, а со стариком в темно-зеленом балахоне, с длинными седыми волосами, едва заметной улыбкой на тонких губах и взглядом из-под лобья, из-под низких, густых бровей. Каю он сразу же показался старым, хитрым лисом, много повидавшим за свою долгую и нелегкую жизнь. Но при этом в глазах старика он заметил не поддельную заботу, а задаченность и какую-то непонятную... Грусть, что ли? «Дедушка, Кай говорит, что совсем ничего не помнит!» Беспокойно выпалила улья Старик окинул парня цепким взглядом. Больше всего его удивило, что мальчишка так быстро очнулся, а вовсе не его потеря памяти. Подойдя ближе, лекарь сел на стул, приставленный к кровати, а затем резко схватил юношу за подбородок. Приподняв голову Кая, он начал вглядываться в фиолетовые глаза, которые видел многие годы. Сам парень не менее удивленно смотрел на старика. Он не знал почему, но в прошлой жизни умел видеть непонятную энергию внутри людей, животных и иногда в растениях. Кай прекрасно помнил, что у детей подобной силы мало из-за их размеров тела. Но когда человек становился взрослым, а его энергия достигала пика, она никогда больше не увеличивалась и оказывалась приблизительно такой же, как у всех остальных людей на Земле. И лишь к старости ее уровень вновь менялся, начиная неумолимо сокращаться. Иногда, конечно, Кай встречал людей, у которых внутренней энергии было несколько больше, чем обычно. Такие люди имели невероятно крепкое здоровье и сильное тело. Практически все они достигали очень многого в жизни, особенно в спортивной сфере, так как от количества силы зависело здоровье, уровень интеллекта и прочие возможности человека. Но подобное встречалось лишь как исключение из правил. Вот только то, что парень сейчас лицезрел, разрывало все шаблоны. Используя возможность видеть энергию, юноша наблюдал неимоверное ее количество в теле старика. Тот в прямом смысле светился. Ничего подобного Кай никогда еще не видел в своей жизни. У человека в принципе не могло и не должно быть столько энергии. Следующая деталь, поразившая парня еще больше, это нос и легкие старика. Ибо, глядя на людей через призму энергии, Кай мог видеть их, будь то рентген, различая все внутренности. Так вот, прямо сейчас он заметил, как старик сделал вдох. И этот вдох наполняла внешняя энергия, которая, попав в легкие, слилась с силой, живущей в теле. Общее количество энергии возросло на небольшую, крайне малую часть, но даже это уже было невероятно. Кай находил лишь один ответ — боевые искусства этого мира, о которых совсем немного, но все же знал прошлый владелец тела. Едва переместившись в новый мир, Впервые открыв глаза, парень увидел, что энергия находилась не только в людях, но и прямо в воздухе. В тот момент ему было практически все равно, а сейчас он принял подобное как данность. Поэтому весьма правдоподобная догадка закралась в разум юноши. Неужели наличие энергии в воздухе, чего не было на земле, позволяет местным увеличивать свой запас силы? «Может ли быть, что это и есть так называемые боевые искусства, о которых слышал прошлый владелец тела?» Такая возможность сильно заинтересовала Кая. Отпустив парня, старик вздохнул и задал вопрос. «Ты действительно ничего о себе и своей жизни не помнишь?» «Нет», — с грустным видом ответил Кая. «А кто вы?» Лицо старика на мгновение помрачнело, но тут же разгладилось. Казалось, за свою долгую жизнь лекаря он повидал слишком многое, чтобы сейчас удивляться. — Я твой дедушка. Можешь звать меня стариком джанга ответил целитель. — Скажи, Кай, ты помнишь, кто сотворил с тобой такое? Образы нападавших тут же всплыли в уме парня, едва он услышал вопрос. Их было пятеро, все накачанные, здоровые и с тупорылыми рожами. Но самое главное, прошлый Кай запомнил. Все они являлись прислужниками кого-то из семьи Йони, одной из четырех правящих семей Кальтии. Так назывался этот город. «Я не совсем уверен», Но вроде бы у одного из них был чёрный плащ с жёлтыми полосками», — описал Кай гербовую одежду семьи Йони. Старик Джонго, как и Улия, застыли в шоке. В их глазах промелькнул страх. «Но за что?» — испуганно прошептала девушка. «Кай!» — со всей серьёзностью вдруг заговорил джанга «Никому и никогда не рассказывай об этом. а также «Не выходи из дома. Хотя я и нахожусь под покровительством семьи Суван, они определенно не станут ввязываться в противостояние с Йонни. Тебя никто не должен увидеть. Пусть считают, что ты мертв». Услышанная ошарашила девушку, но никая. Взрослый разум внутри тела подростка полностью соглашался со словами старика. «Я понял», — твердо ответил парень, кивнув. «Вот и хорошо! Но теперь тебе нужно выздоравливать. Память же, возможно, вернется со временем». «Такое бывает», — старик перевел взгляд на внучку. «Но даже так это настоящий подарок небес, что он все-таки вернулся домой». «Да», — кивнула счастливая девушка. Старик ловко поднялся со стула и направился к двери. На полпути остановился, слегка обернулся и сказал. — Сейчас покорми его, Улия, а я пока закончу приготовление еще одного лекарства для заживления внутренних травм. — Я не знаю, что с тобой приключилось, Кай, но ты стал просто монстром. «Твое тело восстанавливается с удивительной скоростью. Возможно, это еще один дар свыше». Старик вышел. «Ах, прости, Кай, я совсем забыла тебя покормить!» — опомнилась девушка, взяв тарелку и сев рядом. «Хорошо, хоть еда еще не успела остыть». Накормив юношу супом с кусками мяса, Улия поднялась, забрав опустевшую тарелку. «Я пока пойду, помогу дедушке, а ты отдыхай!» «Спасибо, Улия!» — поблагодарил ее Кай. «Нет!» — нахмурилась девушка. «Называй меня сестрой, и никак иначе! Я жду!» «М-м-м!» — замялся парень. «Спасибо, сестра!» Услышав желанные слова, так же широко улыбнулась и, ничего не сказав, вышла. Через час вновь зашёл старик Джонго. С собой целитель принёс какую-то пиалу и странный свёрток. «На вот, выпей!» — протянул он Каю ёмкость, внутри которой плескалась мутная зелёная жидкость. «Это поможет поскорее восстановиться твоему ребру, осколок которого давит на лёгкое, а также другим сломанным костям». «Я не могу!» — приподнял парень руки. «Что? Ах, да, твои переломы!» «Прости, совсем старик забылся?» Придерживая пиалу, целитель позволил Каю выпить все лекарство, которое, как и ожидалось, оказалось крайне мерзким и противным на вкус. Но парень все же проглотил всю жидкость до последней капли. так а сейчас мы перейдем к акупунктуре». Сказал джонга и резко откинул одеяло. Не считая странных повязок на руках и теле, Кай сейчас был лишь в одних трусах. Его кожу все еще покрывали синяки и ссадины, а сам юноша оказался очень худым, так, что аж ребра выпирали. Развернув принесенный сверток, старик достал оттуда тонкую длинную иглу, одну из нескольких сотен. «Не бойся и не двигайся!» Предупредил сосредоточенный целитель, заставив Кая заволноваться. Он не знал этого человека, даже если тот ему и помогал. Поэтому довериться было не так уж и легко, хотя парень как мог старался не показывать волнения. Немного успокаивало то, что прошлый Кай знал о таком методе лечения, как иглоукалывание. И это вселяло некую уверенность при подобном непривычном способе врачевания. Напугав юношу, старик замахнулся рукой, что сжимала иглу, и резко опустил ее. Кай приготовился к боли, зажмурился и внутренне сжался. Но ничего не произошло. Открыв глаза и взглянув на область между левыми ребрами, он увидел торчащую из тела иглу. При этом Кай совсем не ощутил ни то что боли, Но даже прикосновение. Все произошло так стремительно и филигранно, что казалось неправдой. Через секунду Кай заметил, что игла, торчавшая из его груди, полна энергии, медленно льющейся ему в тело. А пока юноша ошарашенно наблюдал за этим, джонга успел воткнуть еще пять игл, в каждой из которых заключалась маленькая частичка силы старика. «А-ха-ха!» — хрепловато засмеялся целитель. «Видел бы ты сейчас свое лицо! Ну, совсем не изменился! Прям как и в детстве, таращишься на укалывание иглами!» «Как это возможно?» «Ха-а! Все просто! Я использую особую технику врачевания! Ввожу свою внутреннюю энергию, содержащую целительный элемент, в эти иглы!» «А после чего твое тело ее впитывает», — пояснил Джонга. «Ты владеешь боевыми искусствами?» — вдруг задал вопрос парень. На мгновение в глазах целителя промелькнула необъяснимая печаль. «Когда-то владел. Сейчас я просто доктор, использующий способности внутренней энергии», — вздохнул старик. «Могу я обучиться боевым искусствам?» «Внизу есть библиотека. Когда сможешь ходить самостоятельно, почитаешь, что найдешь». «Холодно с некоторой злостью, но не на парня, а на те самые боевые искусства», произнес старик. «Но учить я тебя ничему не буду. Все, теперь не шевелись, мне нужно закончить процедуру». Парень ничего не успел сказать, как Джонго вновь вернулся к... к акупунктуре. Воткнув своего пациента две сотни игл, он, наконец, остановился. Лицо целителя покрыло испарина, дыхание участилось. Потеря такого количества энергии давалась нелегко, но ее уровень все же медленно восстанавливался с каждым вдохом лекаря. Наконец лечение было закончено. Старик несколькими быстрыми движениями собрал все иглы, да так, что Кай опять ничего не ощутил. Единственное, что он заметил во время процедуры — улучшение общего состояния организма. Целебная энергия в самом деле ускоряла восстановление. Сложив иглы обратно в свёрток и забрав пиалу, старик направился к выходу. «Если захочешь в туалет, — уже спокойнее и теплее заговорил Джонго, — то зови меня или Улью, мы поможем дойти». Старик вышел, оставив Кая вновь одного. Так проходило время, и уже через три дня парень, наконец, смог самостоятельно передвигаться. Его ноги окрепли достаточно, чтобы ходить, а раны на них закрылись. Это очень обрадовало волновавшуюся девушку и крайне удивило старика, который не ожидал подобного раньше, чем через неделю. Первым делом парень направился на первый этаж, где находилась небольшая комнатка с книгами. которую Джонго гордо именовал библиотекой. Все же в этом мире книги считались редкостью и роскошью, поэтому даже сотня представляла большую ценность. Вообще сам дом врача был довольно-таки большим по сравнению с соседними зданиями, двухэтажным. Его окружал немалый двор и даже личный сад, в котором Джонго выращивал лечебные растения. На первом этаже находилась кухня, лаборатория, библиотека, ванная, небольшая гостиная и помещение для приема пациентов. А на втором же четыре жилые комнаты, в одной из которых как раз и разместили Кая. А еще имелся закрытый подвал, о назначении которого ничего не знала даже Улия. Туда старик Джонга никого не пускал. Наконец, получив возможность посетить место, где он мог найти информацию о боевых искусствах этого мира, Кай был вне себя от нетерпения. Почему-то именно это интересовало его сейчас больше всего. Даже горестные воспоминания о прошлой жизни запрятались в самые потаённые уголки разума. Подозревал юноша, что обретение чужой многолетней памяти частично повлияло на его личность и сознание. В библиотеку он спустился вместе с сулией которая и показала ему нужную книгу, а также помогла ее достать. Переворачивать же страницы, хоть и с трудом, парень смог сам. По надписям на корешках книг Кай понял, что местный язык совсем не похож ни на один из известных ему земных, но при этом он без проблем его понимал. Помогала память этого мира. Открыв книгу «Основы культивации», Кай погрузился в чтение. Парень узнал, что, по легенде, боги с милостью велись над смертными и не спаслали им систему. Именно она и позволила людям управлять своей внутренней энергией, а также научиться поглощать внешнюю, дабы развиваться на пути боевых искусств. Увеличивая внутреннюю силу, люди оказывались способны укреплять свое здоровье. приумножать физические характеристики вплоть до преодоления природного барьера, а также увеличивать максимальную продолжительность жизни на десятки, а то и сотни лет. Люди эпохами прогрессировали, создавая специальную, идеально подходящую им систему развития. В итоге ее поделили на различные ступени, и каждая следующая была в разы более труднодостижима, чем предыдущие. Однако благодаря этому, достигнув очередного уровня, воин становился на порядок могущественнее. В книге описывались лишь первые три ступени — закалка тела, закалка разума и закалка души. Основные подробности раскрывали именно первую ступень — закалку тела, ведь она не была единой, а делилась на несколько уровней. И чтобы начать проходить ступень закалки разума, Потребовалось сначала пройти все этапы закалки тела. Каждый из уровней этой ступени обозначал закалку определенной части организма, а конкретно легкие, сосуды, сердце, внутренние органы, кожа, кости и мышцы. И только в таком порядке. Делалось все это путем изучения двух способностей – чувства энергии и техники дыхания. Первое требовалось, чтобы человек смог почувствовать энергию, как внутреннюю, так и внешнюю, а уже после мог научиться контролировать силу внутри себя. Техника дыхания требовалась для того, чтобы человек имел возможность поглощать внешнюю энергию и развиваться на пути боевых искусств. А так как люди не имели возможности управлять внешней энергией, им приходилось хитрить и притягивать ее с помощью внутренней. Потому что обычно, когда простой человек вдыхал воздух, чужеродная сила не попадала внутрь, блокируясь внутренней. Тем же, кто желал вступить на тропу воина, требовалось научиться отменять эту блокировку, а потом насильно заставлять внешнюю энергию впитываться. Однако Кай еще в прошлой жизни умел не только чувствовать, но и видеть энергию, а уж управлять ею и подавно. хотя и знал только один способ её применения. Но попав в новый мир, где есть сила как внутри, так и снаружи тела, парень понял одну будораживающую кровь истину. Он мог управлять не только внутренней энергией, как все здесь, но и внешней. Таким образом, Кай потенциально был способен поглощать силу не только с помощью дыхания, но и сразу всем телом. Эта неожиданно открытая уникальная способность заставила сердце биться чаще. Тем не менее, понимание опасности также всплыло в его голове. Поскольку если кто-нибудь достаточно могущественный узнает о его невероятном умении, то Кай и представлять не хотел, что с ним могут сделать. Он определенно никогда и ни за что не должен рассказывать об этом. Вторая часть книги обучала ощущению энергии, а третья — технике дыхания. Быстро прочитав все это, парень решил попробовать сделать первый вдох. Кай не знал, как может отразиться на нем попытка поглощения внешней энергии сразу всем телом, так что решил последовать методу, описанному в книге. Чтобы начать тренировку, юноша решил выйти во двор. Там как раз находился уютный сад, в котором можно было отыскать удобный уголок, чтобы приняться за освоение техники дыхания. Поставив книгу на место, парень вышел из библиотеки, но едва он открыл дверь легким толчком плеча, как чуть не столкнулся с проходящей мимо девушкой. «Уже начитался?» — удивилась Улия, так как прошло всего лишь минут 30-40 с тех пор, как она оставила его одного в библиотеке. «Да, хочу попрактиковаться в саду», — кивнул Кай, ошарашив Улью еще больше. Затем девушка мило улыбнулась, предположив, что парень просто прочитал какой-то отрывок и подумал, что у него что-то получится. «Ясно», — решила она ему не мешать. «Кстати, Улья — сестра», — перебив, поправила его девушка. Кай опять слегка замялся, но все же сказал. «Сестра, а почему старик так негативно отреагировал на вопрос о боевых искусствах?» — решился он спросить. «А, ты про это?» Вздохнув, слегка нахмурилась девушка. «Это все из-за событий в его молодости, а также из-за наших родителей. Дедушка был очень талантлив в боевых искусствах, когда был молод, а также превосходил элиту нашего города». Все же не каждый может почувствовать энергию, не говоря уже о настоящем пути воина Но дедушке удалось дойти даже до ступени закалки души, после чего он имел шанс встать на первую ступень настоящего мастерства. Но среди одной из правящих семей Кальтии нашлись завистники, не принявшие отказ деда вступить к ним. В итоге произошла битва, которая задела и другие семьи, А сам дедушка в конце концов оказался искалечен, поэтому не смог продолжить развитие. Именно поэтому он решил найти способ исцелиться, но за многие десятилетия так ничего и не узнал. А пока он изучал медицину, сам постепенно стал врачом. Кай был поражен. Он и не догадывался, какая история скрывалась за ехидной маской Джонго. Что же касается наших мамы и папы, то они также занимались боевыми искусствами, хотя не могли сравниться талантами с дедушкой. Вот только притихла улья, словно не желая вспоминать. «После твоего рождения началась война с соседней страной, и узнав про награду в виде множества редких эликсиров, что помогают в развитии, родители ушли вместе с войском. Оттуда уже они не вернулись». С тех пор дедушка и возненавидел боевые искусства. Вот теперь почти все стало понятно. Лицо парня выражало растерянность. — Я не хотела тебе говорить, но и не имела права скрывать те вещи, что ты забыл. Оправдываясь, произнесла улья потупив взгляд. — Но почему тогда он позволил мне попасть в библиотеку, где есть знания о боевых искусствах? Спросил парень о том единственном, чего так и не смог понять. Девушка покрутила головой. «Все очень просто. Как я и сказала, не каждому дано развить даже ощущение энергии. В среднем это может сделать лишь один из пары сотен, и только один на тысячу сумеет научиться вдыхать внешнюю энергию. А сделать это самому без учителя почти невозможно. Нужно быть настоящим гением». который рождается в раз столетия, чтобы провернуть такое. Наконец объяснила она ему самую главную истину. «В отличие от деда и наших родителей, я полностью бесталантна. Как и восемь жителей всей империи, то же самое дедушка думает и о тебе». Огорошив парня, девушка ожидала его растерянности и, возможно, некой подавленности, но не смогла и предположить, что он просто улыбнется. «А сама ты как думаешь?» Азарт от предстоящих трудностей, что, преслед... что преследовал Кая еще с прошлой жизни, вновь заиграл в его крови, что, конечно же, отразилось на лице. «Я... я не знаю», — засмущалась Улья. «Сложно определить это такой, как я». «Ну, не проверим, не узнаем», — хитро подмигнув девушке, парень ушел в сад. Ошеломленная Уля так и осталась стоять на месте, глядя вслед шагающему юноше. Устроившись в уединенном уголке, парень уселся в позу лотоса, а затем мысленно подготовился к практике. Самым простым оказалось впустить в легкие внешнюю энергию и убрать блокирующую внутреннюю, так как даже сейчас они обе легко подчинялись Каю. Но с другой стороны... Самым сложным было впитывание, абсорбирование внешней силы собственными легкими, дабы она постепенно превращалась во внутреннюю. Звучало просто, но на деле требовало большого таланта и огромных усилий. Парень настроился, прикрыл глаза и сделал первый вдох.